Глава 20. Работа. Была уже глубокая ночь, но до конца моей смены оставалось еще несколько часов, и вот, закончив с одной машиной, я увидела, как к мойке подъехал громоздкий внедорожник. Явно безбожно дорогой. За все пять дней, которые я тут проработала, на эту затрыпанную мойку ни разу не приезжали машины подобного класса. Это даже немного насторожило. Когда же дверца открылась и на улицу вышел Клейн, я вовсе удивленно приподняла бровь. «Что ты тут делаешь?» Положив тряпки в ведро, я пошла к нему. Правда, все же немного замялась. После семи часов работы я выглядела далеко не так, как хотела бы появиться перед ним. Мокрая, растрепанная, в старых шортах и майке, на ногах чуть ли не рваные кеды. Клейн же, как и всегда, выглядел как бог. Смотря на него, я лишь в очередной раз ощутила свою ущербность. Но если бы я попыталась немедленно спрятаться, это выглядело бы не только подозрительно, но и жалко. Проезжал мимо и увидел тебя. Клейн взглядом окинул мойку. Так вот, где ты работаешь? На самом деле все не так плохо, как выглядит, сказала, пытаясь отряхнуть ткань майки так, чтобы она хотя бы не настолько сильно липла к телу. Но мысленно отметила, что все было куда хуже. Эта мойка еще тот филиал ада. И зарабатывала я тут меньше, чем копейки, но когда настолько срочно нужны деньги, выбирать не приходится. Хорошую вакансию вообще можно ждать месяцами. И не факт, что ее тут же не заберет кто-нибудь другой. Неужели? он перевел взгляд на меня и медленно окинул меня, от черно-белых рваных кедов до мокрых волос. Нравится тут. Не скажу, что я в восторге, но все вполне нормально. Я перемялась на месте и, чувствуя себя в таком виде еще более неуютно, сказала: Слушай, мне нужно возвращаться к работе. Я посмотрела на внедорожник Джада. Он был настолько чистым, что я даже одной пылинки на нем не увидела. Думаю, твою машину мыть не нужно. Только если ты будешь голый, мыть ее будешь у меня дома. Я улыбнулась. Смешная же шутка. Правда, я никак не могла привыкнуть к тому, что Клейн всегда шутил с таким серьезным видом. Сейчас вообще выглядел мрачным, или ему виной паршивое освещение этой мойки. В нем все выглядело жутко. Я пойду, сказала, делая несколько шагов назад, собираясь вернуться к шлангам. Давай немного позже спишемся. Подожди, Джонс. Ого, ты назвал меня по фамилии так строго. Я вновь растянула губы в улыбке, но, обернувшись и опять посмотрев на Клейна, медленно опустила уголки губ. Он выглядел так, что мне резко перестало быть весело. Думаю, нам нужно поговорить. Опершись поясницей о капот своей громоздкой машины, он не отрывал от меня того взгляда, от которого внутри все сжималось. О чем? Я опять попыталась поправить Майку. О том, что ты мне нравишься, и я не хочу, чтобы ты тут работала. Буквально на мгновение пальцы, которыми я сжимала Майку, дрогнули. Меня вообще словно бы разрядом тока ударило. Когда мы переписывались в сообщениях, порой проскальзывало то, что было похоже на флирт, но своеобразный. Джад не тот человек, который будет разбрасываться словами. Да и я опасалась сказать что-то лишнее. И это впервые Клейн сказал, что я ему нравлюсь. Лишь пара слов о кожу заколола, и я растерялась. По сути, мне вообще должно быть холодно. Сейчас ночью а я полностью мокрая. Но внезапно мне стало жарко. «Я не стыжусь своей работы, она достаточно хорошая. Я отпустила майку и чертово мокрая ткань, тут же прилипла к коже. Ну, или хотя бы не такая уж плохая. Но если тебе не нравится то, чем я занимаюсь, то есть если ты считаешь, что я тебе не по статусу, даже просто для того, чтобы общаться со мной, тогда с этим ничего не поделать. Тебя несет не в ту сторону, я не говорю о статусе. Ты считаешь, что тебе тут безопасно?» Клейн посмотрел мне за спину. Я проследила за его взглядом и поняла, что он смотрел на полноватого мужчину, сейчас сваляющегося на шлангах. Одежда на нем была грязной и мятой, футболка задралась, обнажая волосатая пузо. «Этот человек не опасен», — я лишь пожала плечами. «Этот владелец мойки, он просто пьяный». Клейн шумно выдохнул и, закрыв веки, потер их кончиками пальцев. «Иди переодевайся и бери свои вещи, я тебя забираю». «У меня смена закончится в четыре утра». «Ты не поняла, Джонс? Я тебя забираю. Ты не будешь тут работать». «Прости, но это не тебе решать». «Ай, ты что делаешь? Отпусти». Клейн взял меня за предплечье и потянул к своей машине. Открыл дверцу со стороны переднего пассажирского сиденья и забросил меня туда. «Где твои вещи? Я сам их заберу». Он надавил меня на плечо, когда я пыталась выскользнуть из машины. Прижал к сидению. «Сиди тут, не беси меня еще сильнее». «Отвали от меня». Я попыталась пнуть Альфу коленом. «Мне нужна эта работа, и это ты меня сейчас бесишь». «Хорошо, пойду сам искать твои вещи». Он уже хотел захлопнуть дверцу, как я чуть ли не прокричала. «Да нет у меня никаких вещей! Я так пришла!» Я хотела еще много чего сказать, гневно высказать Клейну все, что я думаю про него и вообще про эту ситуацию, но он просто взял и захлопнул дверцу перед моим носом, после чего обошел машину и сел за руль. Я тут же попыталась выбраться из внедорожника. Не получилось. Чёртова ручка не поддавалась. «Стой, меня уволят!» Еще раз дернув за ручку, я резко повернулась к Лейну, поняв, что он уже завёл машину. «Мне очень нужна эта работа. Не смей меня увозить отсюда, я всё равно вернусь. Только штраф из-за тебя получу». «Ты не вернёшься сюда». Голос Альфа обдал тяжестью, и именно в этот момент внедорожник двинулся с места, уже в следующую секунду выезжая на дорогу. От гнева мне даже дышать было трудно. Повернувшись и посмотрев на отдаляющуюся мойку, я с отчаянием подумала о том, что, скорее всего, возвращаться туда больше нет смысла. Сумма штрафа будет таковой, что легче найти новую подработку. А она явно будет еще хуже, чем это. И черт раздери, получается, сегодня я просто так проработала семь часов. Я очень зла на тебя, произнесла на судорожном выдохе, сжимая ладони в кулаки, внутренне сгорая. Не нравится моя работа? «Так вот мне плевать. Пошел бы ты тогда к черту. Мне деньги нужны, а из-за тебя я их потеряла». «Сколько?» «Что?» — я поёрзала на сиденье. Даже боялась представить, сколько стоит салон такой машины. Наверное, целое состояние. И вот сейчас я его с собой пачкала. У меня ведь одежда была пропитана химией. Но плевать, мне не жаль. Клейн сам виноват. «Сколько денег тебе нужно?» Спросил он, останавливая машину и поворачивая ко мне голову. В его серых глазах я тоже увидела то, что явно отображало гнев. «Не твое дело». «Нет, мое». Он пальцами той руки, которая была закрыта перчаткой, сжал мой подбородок. «Сильно. Не до боли, но так, что я не смогла вырваться». «Я дам тебе эти деньги». «В благотворительность решил поиграть? Или потом заставишь с процентами отдавать?» Я саркастично фыркнула. — Да и вообще ты поосторожней с такими словами. Мне ведь нужна не такая-то там маленькая сумма. — Скажи номер счета и то, сколько тебе нужно. Он наклонил голову, из-за чего несколько пряди белоснежных волос упало на лицо. — Я дам тебе эти деньги, но с одним условием, Джонс. Ты больше не будешь работать в притонах. Это была мойка, а не притон. Я поджала губы и сжала ладонь на запястье Альфа. — Отпусти. Я не нуждаюсь в твоих деньгах. И я знаю, что бесплатный сыр только в мышеловке. «Ты действительно считаешь, что я скажу тебе расплачиваться?» Он изогнул губы, обнажая белоснежную полоску зубов. «И каким же именно образом?» «Откуда мне знать? Мне известно лишь то, что мне нужна достаточно большая сумма, которую мне даже ни один банк в кредит не выдаст. И получить ее просто так я уж точно не рассчитываю. Жизнь научилась, что в таких вопросах вестись не стоит. Да и опять-таки ты не знаешь, сколько мне нужно. Как услышишь, тут же заберёшь свои слова обратно». «Так давай сразу прекратим эту игру, и ты отвезешь меня обратно на мойку». Клейн разжал пальцы, и я тут же отстранилась от него. Спиной прижалась к дверце. «И зачем же тебе деньги?» Он сел ровно, в тот момент, когда на светофоре загорелся зеленый. Кейл нажал на газ, но уже вскоре припарковал машину около тротуара. «Я так понимаю, что не для того, чтобы шмоток купить». «У меня подруга попала в больницу». Я подперла голову кулаком и поджала губы. Страховки у нее нет, поэтому мы всем сестренством устроились на подработке. А из-за тебя меня с моей или выгонят, или оштрафуют. Клейн приоткрыл окно и достал из бардачка пачку с сигаретами. Говори, сколько тебе нужно и номер счета. Он подкурил сигарету и медленно выдохнул дым. 23 тысячи. Счет центральной больницы. На лечение пациент и Флеттер, Соха сказала, просто чтобы Джат услышал сумму и наконец-то прекратил этот цирк. Отвернувшись к окну, я посмотрела на витрину закрытого продуктового магазина. Ожидала слова Клейна о том, что это действительно много. Даже подготовила саркастичные ответы, как и требование отвести меня обратно на мойку. В конце концов, владелец навряд ли очнулся, и, может, штрафа не будет. Правда, управляющий у нас тающий стерва. Но Клейн ничего не сказал. В полной тишине я услышал лишь какой-то щелчок. Кажется, такой звук оповещал о переводе денег. Неужели он правда отправил деньги? когда я повернула голову клейн уже отбросил свой телефон на заднее сиденье после чего завел машину. я не стала уточнять насчет денег не верила в то что Джат их перевел слишком огромная сумма я вообще больше ничего не говорила когда мы доехали до студенческого городка я молча вышла из машины альфа и пошла прочь заодно отправила номер Клейна. черный список на следующий день с самого утра в сестринстве было настолько шумно что даже не имея на это сил Я кое-как открыла глаза. Тем более уже в следующее мгновение в мою комнату ворвалась Лора. «Селен, проснись!» Она подбежала к моей кровати и запрыгнула на нее, из-за чего меня даже подбросила на матрасе. «Ты прикинь, лечение Мона было оплачено!» «А?» Я тут же проснулась. Опершись локтем о подушку, приподнялась. «Мы час назад попытались насчет Моны закинуть все, что заработали за вчерашний день. Ну, чтобы ей хотя бы лекарства купили». Ты сама сказала нам так сделать. Так короче, у нас ничего не получилось. Счет закрыт. А когда мы позвонили в больницу, нам сказали, что лечение полностью оплачено. Черт его знает, что это. Может, у Мона все же имелась страховка. Но ты прикинь, как круто. Слушая Лору, я не моргала и даже не дышала. Получается, Клейн все же перевел деньги. Точно лечение оплачено? спросила, сбрасывая из себя одеяло. Да, сто процентов. Мы миллион раз переспросили в больнице. Все равно мне этого было мало. Быстро приняв душ и переодевшись, я поехала в больницу. Там, убедившись в том, что лечение Моно точно оплачено, достала номер клеина из черного списка и написала ему. «Привет. Мы можем сейчас встретиться». Ответ пришел через несколько минут. «Неужели ты решила разблокировать мой номер?» «Значит, он пытался со мной связаться». Прикусив губу, я написала. «Так мы можем встретиться. Я буду ждать тебя в северном парке студенческого городка». Мне понадобилось около пятнадцати минут, чтобы туда добраться, но, учитывая то, что Клейн так и не ответил, я сомневалась в том, что он приедет. Хотя разве он мог так просто закрыть глаза на ту сумму, которую дал мне? Я хотела поблагодарить Клейна и пообещать, что обязательно верну. Расхаживая по газону, я собиралась вновь написать ему, как увидела, что рядом с моим стареньким пикапом припарковался внедорожник Джада. Когда он вышел из машины, я судорожно выдохнула и пошла Альфе навстречу. Хотела начать с благодарности, но сама, не осознавая этого, почему-то сорвалась с места и подбежала к нему. А оказавшись рядом с Клейном, пальцами сжала его галстук. Потянула за него. Когда же Альфа наклонился, я своими губами прикоснулась к его. Это был очень нелепый поцелуй, но меня прям пробрало. Миллиардом разрядов тока, Бликами вспыхнувшими перед глазами. То, что ноги чуть ли не подкосились. Клейн на этот мой нелепый поцелуй приподнял бровь, но ладони удержал за талию, когда меня повело, и я пыталась удержать равновесие, стоя на носочках, чуть его не потеряла. «Я... я хотела поблагодарить за помощь», произнесла еще более нелепо. Альфа еле заметно наклонил голову на бок, а затем, приблизившись к моему уху, произнес. «Мне нравится, с чего ты начала».